Наталья Косухина «Синий вирус любви» Часть 1 Глава 1 Виктория Эргер Говорят, любовь — это болезнь. Кто-то имеет к ней иммунитет, кто-то заболевает часто. Я полагала, что отношусь к первой категории пока жизнь не доказала обратное. Причем пришлось убедиться на личном опыте, что не всегда болезнь поддается лечению. Запись 22 ноября 3365 года, 22.36. За некоторое время до этого. Упс! самое страшное слово которое может произнести специалист по ядерному синтезу услышав его я моментально активировала защитный барьер и тело покрылось прозрачной тонкой но невероятно прочной пленкой обезопасив себя насколько возможно настороженно покосилась на элочку смуглую высокую брюнетку надо бежать спросила готовая броситься прочь из комнаты. Пока не знаю, ответила девушка, с которой я была вынуждена делить один кабинет на двоих. Определяйся быстрее, а то не хочется остаться здесь навеки вечные. Ты дочь военного. Где ж твоя смелость? Элла Ирес работала со мной в одной лаборатории и отличалась определенной небрежностью и опасным оптимизмом. И сейчас она пыталась призвать свой эксперимент к порядку. «Будь проклят тот день, когда меня определили вместе с тобой в лабораторию», — пробормотала я. «А кто в этом виноват?» «Сама!» «Пошла против воли отца?» «Вот он тебя и наказал!» «Работай с тобой в одном кабинете!» «Большая удача для тебя, ведь никто больше не соглашался стать твоим коллегой. Теперь понимаю, почему!» – простонала я. Приборы показывали, что нас уже не спасти. В тишине раздались щелчок, следом звук сирены и взрыв. Я прикрыла глаза, обреченно вздохнув. Новейшие разработки и испытания оружия проходили в помещении с высокой безопасностью, в специальной камере, которая ограждала нас от возможных последствий. Плюс мы использовали защитную оболочку для тела. Однако было одно «но». При аварии или любом незапланированном протекании эксперимента срабатывал протокол безопасности и изолировал комнату. Когда нас извлекут из кабинета, на некоторое время ставшего тюрьмой, сказать сложно. Но несколько часов у нас есть точно. Не исключено, что именно благодаря таким коллапсам мы с Эллочкой и стали подругами. «Нужно было сразу бежать, а не ждать тебя», заметила обреченно. «Есть в этом и свои плюсы», опоздаешь на семейный обед по уважительной причине хмыкнула коллега, но это не помешает отцу и остальному семейству высказать все что они думают по поводу моего поведения впрочем возможно и принесет сварить кофе предложила элла не надо я быстро направилась к системе жизнеобеспечения сама сделаю Твои кулинарные шедевры меня пугают. «Привереда!» — сгримасничала она. «Понятно, что ты из высокопоставленной семьи с соответствующим воспитанием, но можно же щадить мое самолюбие». Зная о моем происхождении, положении и связях родителей, Элла никогда не заискивала передо мной и часто шутила на эту тему. Это и было одним из ее достоинств. Подруга не признавала условностей, поэтому с ней было легко и просто общаться. «Хорошо, в виде компенсации положу тебе побольше корицы», кивнула я, приступая к приготовлению напитка. «Ты просто солнышко!» «А я пока расставлю фигуры на доске. Сегодня я за белых. Во время долгих часов заточения шахматы – любимая игра, пришедшая к нам еще с древней Земли. Считается, что она развивает логическое мышление. Если работа с Селлой будет проходить так и дальше, смогу сменить профессию и пойти в космоисследователи Терминал запищал, возвещая о готовности кофе. И я принялась колдовать со специями. Вечер обещал быть долгим. Постукивая каблучками, я направлялась домой по Радужному мосту. Одному из коридоров, скрепляющих стеклянные купола, под которыми жили люди на планете Медея. Нас целый вытащили из лаборатории поздно вечером. Званый семейный ужин должен был вскоре закончиться, поэтому решила пройтись, не торопясь. Нужно было многое обдумать. Несмотря на космическую эру, с нами все еще оставалась масса пережитков. В нашем секторе Вселенной это общественное мнение, репутация и династические семьи. В одной из таких я и родилась. Детство у меня было счастливым и радостным. Я не знала горести и жестокости мира. Любопытство и усидчивость обеспечили мне высокие оценки, а открытый простодушный характер — симпатию окружающих. С первыми проблемами, впрочем, как и многие другие, я столкнулась в переходном возрасте. Превратившись в красивую девушку, голубоглазую, с хорошей фигурой, с густыми светлыми волосами, так похожую на маму. Многие качества я унаследовала и от отца, в том числе упрямство и сильный характер. Именно тогда мы не сошлись с родителями во мнениях по поводу моей будущей профессии. Отец, генерал военный в восьмом поколении, желал, чтобы дочь пошла по его стопам и отправилась в армию а я хотела быть ученым. После изнуряющего противостояния мы сошлись на том, что я буду вести исследования в области вооружения. Эти ученые относятся к армии, хотя и не имеют звания. Казалось, камень преткновения пройден. Однако спустя какое-то время, когда я завершила обучение и начала работать, Мне стали ненавязчиво подыскивать подходящую партию и читать мораль по поводу поведения. Намекали, какие цели ставить перед собой и с кем общаться. От меня, как от наследницы династии Эргер, ждали определенных поступков и действий. От моего внимания не укрылось, что отец все чаще стал приглашать на семейные приемы, правильных молодых людей. А еще раньше состоялся разговор, в котором мне четко пояснили. Отдыхать и развлекаться я могу с кем угодно, но серьезные и постоянные отношения заводить только с теми, кого одобрит семья. И я постепенно начала отдаляться от родных, задумываться о переезде. Тяжело, когда после работы не хочется идти домой. А на прошлой неделе нашла подходящее и вполне приличное жилье. Дом встретил меня тишиной и чистотой. После приема роботы уже успели навести порядок, а я, задумавшись, шла до дома дольше, чем ожидалось. Родители еще не спали. В гостиной папа просматривал на голограмме отчёты подчиненных мама — ассортимент одного из интернет-магазинов. «Мы волновались», — заметила родительница, вскинув на меня взгляд. «Тётя с дядей и Клариса очень расстроились, не повидавшись с тобой. С первыми двумя мы ладили хорошо». А вот с кузиной Кларой терпеть друг друга не могли. Сомневаюсь, что ее расстроило мое отсутствие. В отличие от меня, кузина была военным пилотом и не упускала случая напомнить об этом, что, естественно, не добавляло теплоты в наши сестринские отношения. На работе случилось ЧП. Как только нас вытащили из кабинета, сразу поспешила домой. «Как прошел вечер?» — спросила тихо, присаживаясь в одно из кресел. «Наш дом находился в одном из лучших районов планеты и был обставлен со вкусом, удобно и современно. Можно сказать, образец для подражания. Наша семья не просто казалась идеальной, она и в самом деле была такой». «Прекрасно! Гости остались довольны. Было весело!» — заулыбалась мама. «Плохо, что ты не явилась. Твоя ужасная работа все портит!» «Это был ее выбор!» — вмешался в разговор папа. «Было бы лучше, если бы ты пошла по военной стезе в ведомство отца. Он бы смог пораньше отпускать тебя домой когда это требуется. Заметила родительница и строго посмотрела на генерала Эргера. Конечно, дорогая, подтвердил он, поняв все без слов. И я тут подумала, должна сообщить вам, что решила переехать. Я мягко улыбнулась. Родители замерли, впившись в меня взглядами. — Что-то конкретное натолкнуло тебя на это решение? — спросила мама после непродолжительного молчания. — Просто хочется немного самостоятельности, — постаралась ответить как можно беззаботнее. Родители помолчали. дорогая «Оставь нас!» — попросил отец. Генерал Эргер, легенда среди подчиненных, командир, не знавший поражений, прекрасный стратег, расслабленно развалившись в кресле, пристально смотрел на меня. уверенно сейчас он просчитывал различные варианты моих поступков, прикидывал причины. «Я не хочу, чтобы вы ругались», — заметила матушка, не терпящим тоном. «Как скажешь, дорогая». Когда нас оставили одних, отец помолчал и, вздохнув, сообщил. «Виктория, ты не совсем понимаешь, почему мы давим на тебя». Как и ожидалось, он все понял. В этом весь генерал Эргер. Ты родилась и живешь в благополучной семье с достатком, связями и прочими преимуществами. Отдаешь себе в этом отчет или нет, но ты привыкла к определенному уровню жизни, комфорту. как отец Я желаю тебе только добра, поэтому хочу, чтобы ты жила счастливо. А это, возможно, только в привычных для тебя условиях или более подходящих, чтобы ты ни о чем не сожалела и ни в чем не нуждалась. Я понимала, к чему он клонит. Брак по расчету с мужчиной, который со временем займет место отца. О лучших условиях речь не идет, зато останусь в тех же, что и дочь генерала армии. А как же любовь?» — не удержалась от вопроса. «А ты уверена, что способна на нее? Быть привязанной к родным или друзьям — это одно, совсем другое — испытывать чувства к мужчине». Не суди о таких вещах поспешно. Противопоставить мне было нечего. Но и отступать от своего решения была не намерена. Обещаю подумать об этом, папа, улыбнулась я, направляясь к лестнице на второй этаж. Опрямая обронил отец вслед. Вся в тебя. Конечно, положение семьи дает мне много преимуществ, определенный комфорт, но все же они не стоят тех жертв, что придется принести. В такие моменты я завидовала Эллочке и другим знакомым. Свобода — это тоже в какой-то степени роскошь. Придерживаясь своего решения, утром я переехал. Отец не оставит бунт без внимания. Коли ребенок не внял доводом разума, попробует показать мое уязвимое положение. Будто я не понимаю, на что иду. Значит, нужно заранее морально подготовиться к возможным последствиям. Об этом я и размышляла через несколько дней после переезда, обедая в столовой. Вокруг сновали роботы, разнося гуманоидом пищу. Коллеги, в большинстве военные, неторопливо трапезничали, переговариваясь между собой. Все же насколько разнообразен космос. У каждой расы своя история, которая незаметно вплетается в хронологию событий Галактического Союза. Я принадлежу к расе землян, которые уже давным-давно бы раздят космос. Сейчас нас можно встретить практически в любом уголке Вселенной. В 2195 году на Земле была война, после чего государств не осталось и появился Земной Союз. А в 2238-м открыли новый вид энергии, сверхновую, и мы вышли в космос. Тогда и произошел первый контакт с инопланетянами, и между Землей и Галактическим Союзом был заключен контракт о присоединении. Так земляне стали пятой космической расой гуманоидов. В современном обществе помимо гуманоидов есть и иные формы жизни. Те, которые существуют в виде энергии, стараются с остальными не пересекаться они мало изучены и не собираются становиться подопытными кроликами увидеть их очень сложно а общаться с ними нереально конечно выход найти можно но зачем интересы и сферы влияния у нас совершенно разные о чем задумалась хлопнула меня по плечу знакомая еще со школы майор орла Зирк. Подруга была землянкой, светловолосой, с голубыми глазами и шикарным телом, но со вспыльчивым и угрюмым характером. Я лишь отмахнулась от вопроса и задала свой. Ты вернулась из командировки? «О да. Наконец-то. Нормальные условия для жизни, хорошее питание, постоянный сон. «Красота?» Я вскинула брови. «Куда же тебя отправляли, что даже бравый солдат главного армейского сектора ропщет?» «Да на одну из недавно открытых планет. Та еще дыра, скажу тебе. Вообще не понимаю, для чего она нужна Галактическому Союзу?» «Солдафоном не понять!» воскликнула темноволосая девушка подсаживаясь к нашему столу. Айза Норлок, инженер-конструктор новейшего вооружения. Она принадлежала красе Чиви, отличающейся от людей перьями вместо волос и оранжевым цветом лица. Психологически они как хамелеоны. Знакомясь с представителями Чиви, вы никогда не знаете, что это за гуманоид, с какими привычками, и как себя поведет. Поэтому у них нет каких-либо расовых особенностей, кроме того, что они самый миролюбивый и многочисленный народ. А еще они вегетарианцы. «Ой, травоядная что-то сказала!» — хмыкнула орла, доедая бифштекс и откидываясь на спинку стула. Только Айза хотела было вступить в дружескую перепалку, как рядом с нами плюхнулась Эллочка. Тяжело дыша и широко улыбаясь, обвела нас взглядом. «Ой, я сейчас видела такого мужчину!» «Закачаешься! Высок! Силен! Красив!» «Ага!» «Помню твоего последнего ухажера, которого ты считала неотразимым. На него без слез не взглянешь, без страха не подойдешь», — замахала рукой Орла. «Еще от прошлого не отошли, а ты нам нового решила показать». «Много вы понимаете. Одна общается с неотесанными мужланами в форме, вторая замужем» а третья девственница и отношений с мужчинами в жизни не заводила. Между прочим, я молчала, не могла не возмутиться. И все равно попала под раздачу. Несправедливо. «Вообще-то, с тобой нужно что-то делать», заметила Элла, сверля меня взглядом. «Звучит угрожающе». «Сама не ожидала, что скажу такое, но...» ирис права», — присоединилась Орла. «Виктория, тебе нужно найти парня и завести, наконец, нормальные отношения». «И я согласна с девочками», — закивала Айза. «Тебе стоило бы к нам прислушаться. Мы все разные, а если уж сошлись в чем-то одном, то это знак» что вы предлагаете сдалась я доедая пирожное и допивая чай хватать первого понравившегося мужика и в койку посоветовала элочка а если он не захочет быть со мной мы поддержим ты только намекни пожала плечами орла девочки вытаращились на нее ну а что Защищаясь, спросила майор. «Я могу глаза закрыть. Вряд ли увижу что-то новое. Но, если хотите, могу познакомить Викторию с одним из своих подчиненных». «Вот только не это!» Вскинула руку Элла. «На первый раз нужно что-то попроще». «А у меня очень простые ребята. И без претензий в будущем. Да и в плане внешности все при них плюс мускулы, таланты, встала на защиту нашей армии Орла. А то подсунете ей хлюпика негодного. Все желание на будущее отобьете. Между Эллочкой и Орлой готов был разгореться жаркий спор, когда неожиданно вклинилась Айза. «Вик, а почему тебя назвали именем Старого Мира?» «Виктория». Папа военный в восьмом поколении. Он так решил. Мое имя переводится как «Победа». Но вы затронули еще одну проблему. Семья может не одобрить любого кавалера. Вы же знаете. Я обязана думать об общественном мнении. «Твоя жизнь не сахар», — понимающе кивнула Орли. «Мы ведь не предлагаем за своего первого мужчину замуж выходить!» Возвела очи горе Элла. «Просто приятно провести ночь!» «Что такого?» «Главное не афишировать, тогда папочка не заругает». «Не придумывай отговорки!» Отчасти Элла была права, но... «Я боялась? Или стеснялась?» «А давай так. Если я выиграю следующую партию в шахматы, ты все-таки решишься на роман». Она хитро прищурилась. «Вы что, вчера снова играли?» — вздохнула Айза. «Шахматы развивают логическое мышление», — напомнила я, хмыкнув. «Да вы скоро специалистами по разным видам игр станете». «Лучше б личную жизнь наладили, там тоже играть можно», — съязвила Орла. А я смотрела на подруг и улыбалась. В прошлом люди любили вешать на всех ярлыки. И если прибегнуть к их методу, то Элла словно кукла. Красива, легкомысленно, переменчива, но хорошо знает, чего хочет, и в связи с этим довольно целеустремленная, а временами жесткая. Айза очень правильная. Если бы она была воплощением богини, то однозначно правосудие. Знает, что хорошо, что плохо, всегда логично и рассудительно. Но в то же время ужасная растеряша. А Орла? С ней я дружу дольше всех. Она порывисто, вспыльчива, прямолинейна и проста. А еще весьма ответственна в работе, имеет ясную голову и большое сердце. Меня же можно было охарактеризовать принцессой и синим чулком одновременно. Да к тому же еще и занудой. Мы очень разные. И единственное качество, что нас объединяет, Доброта. Так, по крайней мере, говорит Айза. А ей можно верить. Спасибо, девочки. Попробую последовать вашему совету. И мне пора обратно в лабораторию. На сегодня еще ядерная реакция намечена. Улыбнулась им. Да, согласилась Айза. У меня тоже куча дел. А уйти с работы нужно пораньше. Мы с Масиком планируем печь печенье. Я вас угощу. Мы все поднялись из-за стола. Но, услышав окончание фразы, замерли. Вспомнила, какую форму имела последняя выпечка подруги. Это были ракеты, ножи и прочее весьма разнообразное оружие. На меня родители недели две подозрительно косились после того, как я принесла печенье домой. «Я на диете!» — выдала Эллочка. «У меня расстройство желудка», — выпалило я первое, что пришло в голову. «Тогда заберу вашу долю. Мои ребятки в прошлый раз отлично повеселились, кидая бомбочки в рот», — улыбнулась Орла. Айза спокойно кивнула, и мы, довольные друг другом, отправились работать. Вот что значит взаимопонимание среди друзей.